Глава 10. Точка возгорания. На следующий день Фабиан, хоть и проснулся раньше обычного, в департамент отправился не сразу. Сначала хотел заскочить в одно местечко. Конечным пунктом оказалась парковка рядом с границей огромного зеленого массива на окраине Нуарвилля. Поставив машину на сигнализацию... Маг зашагал к гигантским металлическим воротам на входе в лесопарк. В руке Фабиан сжимал небольшой букетик свежих цветов, завернутых в серую крафт-бумагу. Миновав арку ворот, Маг пошел по главной аллее, а через некоторое время свернул на прилегающую дорожку. Она вела к отведенной под кладбище части лесопарка. Мощенная белым камнем аллейка бежала через поле, по изумрудному ковру которого жемчужными каплями рассыпались одинаковые полукруглые белые надгробия. Фабиан прошел мимо них. Вскоре поле осталось позади, и маг углубился в небольшой сад. Со всех сторон дорожку обступали кусты сирени и чубушника. Весной сладкий аромат цветов разливался по всей округе. А яркие краски лепестков радовали глаза, уставшие от серости зимы. Маг оставил позади коридор из виноградных лос и, наконец, вышел к большому цилиндрическому колумбарию, хранилище урн с прахом умерших после кремации. Лишь здесь Фабиан сбавил шаг и медленно двинулся вдоль полукруглой серой стены в поисках нужной секции. Неподалеку он услышал тихие голоса, Кто-то тоже пришел навестить усопших. Он шагнул ближе к стене Колумбария, под подошвами скрипнул мелкий гравий. Прямо перед собой Фабиан увидел прямоугольную табличку, на ней тускло поблескивали золотые буквы, складывающиеся в имя Лизы Тайлер. Не сводя с них взгляда, Мак закусил губу. Лизы не было рядом уже несколько месяцев, и острая тоска по ней все еще жила в сердце. Фабиан протянул руку и коснулся шершавой поверхности таблички, провел пальцами по буквам, ощущая каждую их черточку. Он вспоминал свою ученицу, в глазах защипала. Маг часто заморгал. Она погибла из-за его самоуверенности. Ее убил демон, которого Фабиан пытался изгнать с помощью печати. Он не внес в ее узор всего два символа. Печать лишила демона возможности двигаться, но не магических сил. И тварь ими воспользовалась. Лиза явилась как раз вовремя, чтобы спасти наставника, но из-за своей неопытности отвлеклась. Это дало демону возможность нанести ей смертельный удар. Фабиан впал в ярость и уничтожил монстра при помощи сил Безликого, однако для ученицы уже ничего сделать не мог. Вот поэтому он ненавидел брать на себя ответственность за кого-либо. Люди, которые оказывались под его началом, погибали. Конечно, это были только совпадения. Фабиан не верил в проклятие или рок. И когда Вэлл сказал ему что наставником Лизы будет он. Мак на него даже наорал, пойдя в жесткий отказ. Он и ушел-то из департамента из-за подобного несчастного случая. Погибли двое подчиненных оперативников, второй и третьей категории. Фабиан слишком рано дал команду идти на штурм, и ударная группа попала в ловушку, подстроенную демонами. Его самого спас безликий а помощники оказались погребены под завалами. Все произошло так быстро, что оперативники не успели даже поставить магические щиты. Фабиан опустил руку. И к лучшему, малодушно подумал он, что здесь всего лишь табличка с ее именем. С обычным надгробием, материальным свидетельством так рано оборвавшейся человеческой жизни, Было бы гораздо сложнее отпустить Лизу. Фабиан перевел взгляд на скобу для цветов справа от таблички и увидел там несколько небольших букетиков. Сам он приходил сюда 2-3 раза в месяц и каждый раз находил свежие цветы. Значит, Лизу постоянно кто-то навещал. Здорово, что они и помнили. Придерживая оставленные кем-то цветы, Мак прикрепил к скобе свой букетик, пучок руты, украшенный веточками розмарина. После он сделал два шага назад и задумался о погибшей ученице. Голоса больше не нарушали тишину сакрального места. Здесь, на границе с миром мертвых, терялось ощущение какой-либо реальности. Внезапно Фабиан услышал за спиной шорох шагов. Он обернулся и наткнулся на печальный взгляд любимых, но уже чужих ореховых глаз. «Какое совпадение!» «Привет!» — тихо сказала Джоанн. «Здравствуй! Ты тоже к Лизе?» Девушка кивнула. Она подошла к стене колумбария и закрепила принесенные с собой цветы на скобе. «Ты себе не изменяешь!» — сказала Джоанн вставая рядом с Фабианом. «Если дело касается тех, кого я люблю, никогда!» Девушка не ответила. Они больше не обменялись ни словом. Фабиан вдруг отметил, что сейчас присутствие Джоан не вызывает у него никаких чувств. Сердце не сжалось от боли из-за ее недосягаемости, не колотилось, выпрыгивая из грудной клетки. Не было и привычного раздражения. Сейчас все мысли мага занимали воспоминания о Лизе. Какой она могла бы стать в будущем? Какой была бы сейчас? Ладони Фабиана сжались в кулаки. Красивая и жизнерадостная девушка погибла, спасая его. А ведь его жизнь не стоила и ногтя на ее мизинце. Если бы не его ошибка... Если бы не чрезмерная самоуверенность, Лиза была бы жива. Но жив остался Фабиан, и теперь он мог лишь приходить к месту, где покоился ее прах. Они с Джоан еще постояли в полной тишине, а затем одновременно повернулись, чтобы уйти. Почти как раньше. Только тогда они шли, держась за руки или в обнимку, поддерживая друг друга в общей скорби. Они молчали всю дорогу до самых главных ворот. Лишь когда их арка осталась позади, Фабиан спросил. «Хочешь подброшу?» Он спросил это из вежливости, не надеясь на то, что Джоан согласится. И оказался прав. «Нет, Фаб, спасибо. Ты ведь в департамент? Мне туда не надо. У меня выходной». Мак кивнул. «Тогда пока. Пока». Они разошлись в противоположные стороны. Фабиан поборол желание обернуться. Все в прошлом. Зачем? Он просто направился к парковке. Мак сел в машину и завел двигатель. Привычно отогнув солнцезащитный козырек, в маленьком зеркальце Мак поймал свой собственный, полный печали взгляд. Он знал, что вечером снова пойдет к Мэтрис чтобы погрузиться в колдовской сон и ощутить его последствия в виде эйфории и спокойствия на душе. Злость и раздражительность снова вернулись к нему спустя два дня. Он умудрился явиться в департамент вовремя, но сильно пожалел об этом, наткнувшись у входа на Джан и ее друга из аналитического отдела. Они явно приехали вместе. Аналитик с улыбкой пропустил Джан вперед, а она кивнула ему и скрылась в холле здания. Мак ускорил шаг, прошел через услужливо разъехавшиеся в стороны двери. В холле он вихрем пронесся мимо Джан и аналитика, даже не поздоровавшись. По пути к лифту Фабиан услышал обрывок разговора. Ликвидатор рассказывала как на прошлой неделе восстанавливала разрушенное почти до основания здание после работы оперативников. Двери лифта уже почти закрылись, но Мак успел просунуть между ними руку. Он присоединился к остальным пассажирам. Кабина плавно поехала вверх, и Фабиан выдохнул. Хоть не с Джаном и ее новым увлечением ехать. В самый последний миг они увидели друг друга. Но разглядеть эмоции в глазах девушки оказалось невозможно. Умом Фабиан понимал, что не должен так реагировать на эти встречи. Но разве сердцу прикажешь? Словно и не было поездки к Вэлу, встречи на кладбище. Оба раза Мак вел себя абсолютно приемлемо. Сейчас же он был охвачен гневом и злостью. И разумеется... Эта встреча добавила к плохому настроению еще негатива. Ларри уже сидел за своим рабочим местом. Друзья обменялись приветствиями. Причем ответ элементалиста, как всегда, отличался жизнерадостным весельем. Бросив пиджак на тумбочку, Фабиан закатал рукава рубашки и углубился в изучение материалов дела, которые, впрочем, с последнего раза никак не изменились. Маг уже наизусть знал каждую из его страниц. И все же иногда упрямо перечитывал одни и те же фразы. Рассматривал одни и те же фотографии, надеясь обнаружить хоть какую-нибудь пропущенную им ранее зацепку. Тянулся скучный рабочий день. Несколько раз хлопала входная дверь. Это Ларри уходил и возвращался. В конце концов, Фабиан снова взялся за штудирование своих гримуаров. А дело об убийствах заняло место на дальнем углу стола. Вернувшись с вечерних посиделок, Ларри обратил на это внимание. «Фаб?» М -м. «А что, кстати, с нашим делом? Ты что-нибудь еще нашел?» – спросил Ларри. «Что-то мы затянули с расследованием. Новых трупов нет, и мы топчемся на месте». Элементалист говорил без какой-либо задней мысли, а вопрос задал из чистого любопытства. Друг давно ему ничего не рассказывал о том, как продвигалась работа, взвалив львиную ее долю на себя. Но Фабиан внезапно принял его слова как претензию на свой счет. Он почувствовал, как в нем словно что-то щелкнуло. И ты только сейчас об этом вспомнил? Недовольно спросил он оторвавшись от своих книг. «Неужели тебя начала интересовать моя работа? Просто за последние дни никаких толковых подвижек, и я...» «Я делаю, что должен», — взвился вдруг Фабиан. «Я рискую своей шкурой, чтобы добыть хоть какие-то крупицы информации, пока ты бегаешь в соседние отделы пить кофе. Или я не прав?» От такой резкой и неожиданной нападки Ларри даже опешил. Он с недоумением смотрел на Фабиана, не понимая, чем вызвал такую агрессию. «Да нет», — попытался оправдаться элементалист. «Я только подумал, может, нам стоит поменять свои методы и...» «Не нужно учить меня работать!» — вскричал маг. «Если у тебя есть претензии, иди к начальству». Это оказалось слишком. Недоумение Ларри резко сменилось гневом. Фабиан и раньше мог ему нагрубить, такой уж он был человек. Элементалист всегда знал, грубость эта почти никогда не имела под собой попытки оскорбить или намерения задеть. Но сейчас все было иначе. Несправедливость и злоба, с которыми Фабиан к нему обращался, неприятно тронули Ларри. Он прощал другу многое, а теперь чаша терпения переполнилась. «Да что это с тобой?» — повысил голос элементалист. «Проблемы? У меня все замечательно. Тогда чего ты разорался? Я тебе простой вопрос задал, а ты огрызаешься. Да еще и слова мои перевираешь». Но Фабиан даже не слушал его. Весь негатив, что копился в нем все эти недели, Вдруг вылился на ни в чем не повинного Ларри. И могу уже было все равно, кто прав, а кто виноват. Он кричал, что если Ларри так переживает, то мог бы сам заняться делом, а не развлекаться в компании ликвидаторов. «Распорядок моего дня – последнее, что должно тебя волновать!» – крикнул элементалист в ответ. «Да иди ты к черту, придурок ненормальный!» И это после того, как я всегда тебя поддерживал. Вот чем ты мне отвечаешь». Высказавшись, Ларри развернулся и выскочил из кабинета, изо всей силы хлопнув дверью. «Ну и вали!» Заорал ему вслед Фабиан. «И без тебя отлично справлюсь!» Он даже не заметил, как поднялся с места. Тяжело дыша, Мак смотрел на дверь, за которой исчез его лучший друг. Эмоции схлынули так же внезапно, как и накатили. На смену им пришло осознание совершенного. Мага затопила жгучее чувство вины. Он низко опустил голову и закрыл глаза, чувствуя себя последней сволочью. «Бедняга Ларри! За что он так с ним? Он ведь совершенно ни при чем!» Фабиан тяжело опустился в свое кресло, положил руки на стол и уткнулся в них лбом. Самое ужасное, что Ларри прав. И у Фабиана действительно проблемы. И вместо того, чтобы перестать игнорировать их и попытаться решить, он злобно орет на того, кто всегда был на его стороне, особенно в самые темные времена. Конечно, в отношениях двух друзей не всегда все было гладко, Но так сильно ссорились они впервые, да еще и на пустом месте. Что же это такое? Только сейчас Фабиан признал, что вмешательство манипулятора и постоянное погружение в колдовской сон все-таки не шло на пользу. Наоборот, психика расшаталась еще сильнее, раз уж он умудрился сорваться на лучшего друга по сущему пустяку. Фабиан сжал виски ладонями, издав тихий стон. Нужно обязательно извиниться перед Ларри. Однако почти до самого конца рабочего дня элементалист в кабинет так и не вернулся. Лишь за пару минут до того, как часы просигналили, что пора уходить, Ларри забежал за вещами. Он проигнорировал оклик Фабиана и тут же вышел, оставив мага в одиночестве. Похоже, Дело и правда очень серьезно. Обычно элементалист отходил быстро, а теперь и знать обидчика не хотел. Маг поклялся себе, что завтра обязательно поговорит с другом. Фабиан дождался, пока здание опустеет, и тоже собрался уходить. По пути он никого не встретил. Выйдя на стоянку и сев в машину, Мак решил отправиться в охотничий рейд по городу. Давненько он не размазывал демонов по асфальту. Сегодня Фабиан приехал в южную часть Нуарвилля. Оставив автомобиль на одной из многочисленных парковок, он пошел, куда глаза глядят. Он не был на охоте несколько недель, и сегодня удача ему улыбнулась почти сразу же. Мак ушел от людных улиц выйдя на тихую аллею между рядами зданий. Он размышлял о том, что скажет завтра Ларри в свое оправдание. Как вдруг из ближайшего прохода между домами до него донеслись необычные звуки. Демоны. Фабиан тут же почувствовал их. Двое. Класс третий или четвертый по уровню угрозы. Вполне сойдут в качестве аперитива. Мак шагнул в сторону прохода. И растворился в его тьме. Освещение с улицы хватило, чтобы рассмотреть демонов и понять, что они не одни. За контейнером для хранения противогололёдных материалов на земле скорчился человек. Демоны же, обступив жертву, потешались над ней. Фабиан грозно сощурился и окликнул монстров. Они обернулись, и в тот же момент безо всякого предупреждения бросились в атаку. Вокруг одного из демонов появилась простая удерживающая печать, а второй успел отскочить. Фабиан швырнул в него слабый атакующий сигил, удар пришелся монстру точно в грудь. Демон зарычал, его отбросило в сторону. Он приземлился на лапы и взмахнул хвостом. Мак увернулся от атаки а в ответ запустил усиленную атакующую печать. Она попала в правый бок адской твари, и части торса демона как не бывало. Уцелевшие зловонные внутренности вывалились на землю с влажным шлепком. Визг демона эхом отразился от стен зданий, тварь упала на колени. Фабиан с короговоркой произнес заклинание и корчившегося монстра окружила ярко сияющая печать изгнания. Пара секунд, и чудовище исчезло во вспышке света. По асфальту рассыпался мерзкий угольный прах. К тому моменту второй демон уже сбросил с себя оковый чар. Он атаковал Фабиана магическими зарядами, но тот наскоро возвел магический щит. Заряды разбились об него, и барьер исчез. Магу пришлось отскочить, чтобы удержать равновесие и не завалиться назад от удара. Демон в два прыжка оказался совсем рядом. Он со всего размаху опустил на Фабиана кулаки. Но они встретили телекинетическое сопротивление. Подавшись вперед, маг отбросил противника от себя. Зашипев, демон снова пошел в атаку. Глаза Фабиана едва улавливали его размытые очертания. Совсем рядом клацнули челюсти, и маг едва успел увернуться. Целясь в морду чудовища, он швырнул в него атакующий сигил. Пока демон мотал рогатой головой, Фабиан произнес несколько заклинаний. Под ногами твари вспыхнула магическая печать. «Гори в аду, гад!» – прорычал маг и демон с воплем растворился в ярком свете. Переулок снова наполнился мерзким запахом серого водорода. Фабиан помахал ладонью перед носом, а затем, переступив через горстку пепла, подошел к контейнеру с реагентами и заглянул за него. — Ты? — шокированно воскликнул маг, увидев знакомое лицо, обрамленное розовыми локонами. — Я? О, привет, Фабиан! Воскликнула Аврора Уайлд, увидев своего спасителя. «Что ты здесь делаешь? Дьявол, тебя подери!» э -э, сижу!» Прошептав несколько бранных слов, маг возвел глаза к небу. Крайне информативный разговор получился. Фабиан протянул девушке руку и помог встать. Поднявшись, Аврора скривилась от боли. «Они меня застали врасплох!» — объяснила девушка, кивая в сторону выхода из переулка. — Да неужели? — усмехнулся маг. — Ты почти смогла вырубить оперативника первой категории. А тут тебя застали врасплох два слабых демона? — Они напали внезапно. Я не слабачка. Мне и с двумя, и тремя приходилось сражаться. — Ага, и с четырьмя. И все владыки были. — ухмыльнулся Фабиан можешь мне не верить убеждать не собираюсь уф представляю какие завтра синяки будут чародейка потерла левый бок застанав от боли проклятые твари фабиан наблюдал как она растирает ушибленные места и ему вдруг стало ее жаль на допросе она сказала что в нуарвилле недавно значит Еще не успела обзавестись друзьями и полезными знакомствами. Аврора получается совершенно одинока. Как это ему знакомо? Мак вздохнул. «Кофе хочешь?» — предложил он. «Я угощаю». Девушка в ответ просияла и кивнула. «Идем тогда. Я тут неподалеку машину оставил. И рядом как раз есть одно местечко». Через полчаса маги уже стояли в очереди в одном из городских кафе быстрого питания. Ожидая возможности сделать заказ, Фабиан заметил, что Аврора то и дело украдкой поглядывает на список основных блюд. Он усмехнулся про себя. Когда подошла их очередь, Фабиан быстро перечислил улыбающемуся кассиру желаемое. Два гигантских стакана сладте и бургеры с двойной котлетой и тремя видами сыра. Аврора непонимающе посмотрела на своего спутника, но тот ничего не ответил. Забрав заказ через пару минут, маги расположились за одним из пустых столов. «Угощайся», — кивнул Фабиан, разворачивая свой бургер. «Спасибо», — пискнула Аврора. «Вид у нее был такой, словно она сейчас расплачется». — Как у тебя дела, Ро? — спросил Маг. Так себе, — ответила она, слегка помрачнев. — Денег почти нет. Иногда даже на еду не хватает. — Это заметно, — констатировал Фабиан, наблюдая, как она со зверским аппетитом поглощает свой бургер. — Но зато крыша над головой есть, — с набитым ртом проговорила Аврора. — Где ты живешь? — На самой окраине. «Три станции метро отсюда. Нашла недорогой вариант. Мне хватает койки и базовых удобств». «Хоть с этим у нее все в порядке», — подумал Фабиан, а вслух сказал. «Может, к нам в департамент? Я могу поговорить с директором». Он сам не знал, что его дернуло предложить ей это. Они ведь едва знакомы. К тому же она вообще проходила подозреваемой. А еще напала на Ларри при задержании. Ро покачала головой. «Не, лучше уж с хлеба на воду, чем ваше рабство». «Ну, как знаешь». Пару минут они ели молча, а затем Аврора спросила. «А ты сам как?» «Хуже некуда», — честно ответил Фабиан. «Чего это?» С Ларри поссорился. «Очень серьезно». За много лет знакомства мы еще никогда так друг на друга не орали. «Поссорились? Мне показалось, Ларри не умеет злиться». Даже его терпению пришел конец. «Мой единственный и самый лучший друг». «Был, похоже. Ему надоели мои выходки. и Я его отлично понимаю». «Почему это случилось?» Мак вздохнул. «Да из-за сущей ерунды», — ответил он, а затем внезапно для себя выложил Авроре всю историю с самого начала. Он даже не задумался о том, что чародейка фактически совершенно посторонний ему человек. Но, может быть, именно поэтому рассказать обо всем ей намного легче, чем друзьям? И о своей зависимости от колдовских снов, и что после них всякий раз становится только хуже. А еще о том, что из-за этого Фабиан бездействует вот уже несколько недель, и если появятся еще трупы, то это целиком и полностью будет на его совести. При этом сама она оставалась к происходящему совершенно глуха. Аврора слушала внимательно, не перебивая и понимая, что ему нужно выговориться. Она хорошо понимала, что это такое, не иметь возможности поделиться хоть с кем-то своими проблемами. Но в отличие от Фабиана, друзей у нее не было. Собеседник замолчал и потянулся к остывшему кофе. Девушка ответила не сразу. Она водила пальцами по крышке своего уже пустого стакана, раздумывая над сказанным. И, наконец подняла на Фабиана ярко-синие глаза. «Тебе стоит просто честно рассказать Ларре обо всем», посоветовала Аврора. Безутаек, не обходя ни одного острого угла. Все как есть, ни больше, ни меньше. Объясни ему, в чем дело. Если он и правда твой самый близкий друг, то имеет право знать обо всем». «Представляю, как стыдно мне будет во время этой исповеди». Мрачно ответил маг. «О моей зависимости никто не должен был знать. Я думал, что сам справлюсь со всем». Но Аврора пожала плечами. «Другого пути нет, верно? И потом, чего здесь стыдиться? Ларри твой друг, и он обязательно тебя поймет и оценит твою искренность. Такие люди, как он, вообще ее очень любят». Возьми за привычку делиться с близкими своими бедами. Друзья могут помочь тебе с ними справиться». Фабиан потер подбородок. Аврора не сказала ему что-то новое, но ее слова помогли развеять последние сомнения. «Почему ты вообще считаешь, что Ларри будет тебя осуждать? Разве когда-нибудь он позволял себе подобное?» «Нет» вынужден был признать Фабиан. «Я просто привык все решать сам, никого не впутывая». «Но ты же видишь, что не всегда способен нести свою ношу один», возразила Ро. «Иногда нужно делить ее с кем-то. И если уж вы действительно настоящие друзья, Ларри будет только рад помочь тебе». «Да, ты права. Я полный идиот». Простонал в ответ маг. «Конечно, я права. Посмотри, до чего тебя довели твои самоуверенность и привычка все делать в одиночку. Ты скатился в пагубную зависимость. И вообще, я бы всех этих манипуляторов на карандаш бы взяла», мрачно добавила Аврора. «Мало ли, как эта магия на мозгах через пару лет скажется». Губы Фабиана дрогнули но улыбка на них так и не появилась. Он ощутил, как душу наполняет спокойствие, словно улеглась буря, и наступил полный штиль. Неожиданный разговор с Рот дал ему то, чего он так отчаянно искал у Матрис. Мак выругал себя за глупость, ведь всего этого можно было спокойно избежать. Расскажи он все хотя бы Ларри. Вэлта, ладно». Он слишком занят сейчас». Фабиану вспомнилась картина, которую он однажды видел на морском побережье. Из-под тяжелых серых облаков пробивается луч света. Мак внезапно взглянул на происходящее совсем под другим углом. «Извиниться перед Ларри в любом случае стоит», — сказала Аврора. «И он гораздо быстрее простит тебя, если ты ему все расскажешь». «Считаешь?» «Это очевидно. Он все сразу поймет. И вообще. Знаешь, я, кажется, поняла, в чем твоя самая главная проблема». Аврора задумчиво опрокинула свой стакан на поднос. Фабиан нахмурился. «И в чем же?» Девушка взяла с подноса чек и принялась складывать из него крошечного журавлика. «Ты привык бороться», — ответила Ро. «Ты не раздумываешь, ты сразу бьешь. Без разбора, без рефлексии. Но ведь не всегда стоит атаковать, не всегда нужно сражаться. Иногда ты должен просто принять то, что дает тебе судьба. Особенно, если выбора нет». Договорив, она поставила журавлика на стол. Он качнулся из стороны в сторону, но не упал. Пока девушка его складывала, Фабиан завороженно следил за движениями тонких пальчиков с ухоженными ноготками. «Как же Аврора права!» – думал мак. И Джаан то же самое ему говорила. Из протеста он не воспринял всерьез ее слова. Фабиан подумал об отце. Наверняка Адриан Карриган тоже далеко не сразу примирился со своим проклятием. Сам мак знал его как совершенно спокойного, равнодушного и безучастного человека. Фабиан взглянул на Аврору. Та, в свою очередь, с интересом рассматривала посетителей кафе. «Спасибо тебе, Ро. Я даже не представлял, насколько мне нужен был этот разговор». «Тебе спасибо», — девушка кивнула на пустые подносы. «Похоже, для нас обоих эта встреча оказалась не случайной, Чародейка лукаво ухмыльнулась. Фабиан ответил ей смешком, но мысли его были далеко. «Скорее бы завтра поговорить с Ларри, все ему объяснить. Давно нужно было это сделать. Чертово упрямства «Вообще ты должен ценить, что у тебя есть близкие», вдруг сказала Ро, и Макс с удивлением на нее посмотрел. А девушка продолжила. «Я убедилась, что без тех, кто тебя любит, в жизни иногда бывает туго». «У тебя никого нет?» «Я же кочевница», — усмехнулась в ответ Аврора. «Как заводить друзей, находить любимых? Я хоть завтра могу отсюда уехать. И все же иногда я чувствую себя одинокой. Наверное, каждый из нас это ощущает время от времени». «Даже самый идейный одиночка!» Она не смотрела на Фабиана, а тот внезапно ощутил, как грудь сдавила незнакомое и непривычное чувство жалости напополам с дружеской нежностью. Будь у него племянница или младшая сестра, он бы испытывал нечто подобное по отношению к ней. Фабиан поставил пустой стакан на поднос, А затем маги поднялись из-за стола. Прежде чем покинуть заведение, он незаметно взял крошечного журавлика и положил его во внутренний карман своего пиджака. Ты где живешь? — спросил Фабиан, когда они вышли из кафе. Подкину тебя прямо к дому. К его удивлению Аврора не стала отнекиваться и назвала адрес. Комната, которую снимала девушка располагалась в квартире невзрачного двухэтажного жилого здания. «Слушай, Ро», – неуклюже сказал Маг, когда девушка уже собиралась выйти. «Свяжись со мной, если вдруг понадобится помощь». Он написал на ненужной пластиковой карте номер своего телефона и протянул чародейки. «Спасибо, обязательно». Аврора убрала карточку во внутренний карман плаща ну и просто если вдруг станет совсем паршиво хоть я и не ахти какой собеседник ляпнул фабиан затем смешался и не договорил а я ведь напишу тебе со смехом ответила чародейка что ж я пойду передавай привет ларри он мне понравился такой веселый и добрый пока аврора выскочила из машины и быстро пошла к дому Фабиан проводил девушку взглядом, а затем его черный седан сорвался с места.